Наши дни. Дом давно был готов под слом. Жильцы, получив квартиры, выехали из него еще в начале весны. С того времени стоял он непрекаянный и бесхозный, безропотно отдавая предприимчивому русскому люду все самое ценное, что осталось в его глубинах. Днем он молчал, или просто за шумом городского транспорта его не было слышно. Зато ночью... Как только стихала городская суета, из его нутра явственно раздавался жалобный скрежет и скрип. Он роптал, когда выдиралась очередная половица или выламывался дверной проем. Но на это мало кто обращал внимания. На дом давно смотрели как на покойника, удивляясь тому, что он все еще пребывает на этом свете. И только бомжи, бродячие собаки и кошки, да еще голуби, относились к нему трепетно и нежно наперед зная, что в пору ненастья он еще в состоянии защитить их от дождя, холода или просто от досужих людских глаз. В начале лета в доме нежданно негадано появились жители, беженцы из братских стран ближнего зарубежья. Заселились они основательно, семьями и нехитрым скарбом. Вытеснив бомжей на второй этаж, они заняли первый... Второй этаж им не подходил по той простой причине, что деревянные лестницы давно были разобраны и растащены дачниками. Попасть наверх можно было только по веревке, людям, имеющим определенную сноровку и некоторый опыт скалолазания. Таким опытом, безусловно, обладали три парня, зачистившие в дом середины лета. Появились они здесь в разное время и с разными целями. Один пришел в надежде оторвать тут пару половиц. Другой забрел покурить травки, а третий затащил сюда уличную проститутку. Ничего общего их не связывало. Саша перешел в одиннадцатый класс, Дима Гурко учился в ПТУ, а Ренат Давлетшин только на днях прибыл из армии и пока еще нигде не работал. Случайно встретившись в таком неподходящем месте, они познакомились и вскоре сдружились. Сдружились вопреки здравому смыслу несмотря на различия их интересов, взглядов и развития. Сначала они приходили в дом один раз в неделю, потом два, а к середине августа уже собирались чуть ли не каждый день. У всех были разные привычки и привязанности, но никто ничего друг другу не навязывал. Дима покуривал свою травку, Саша обычные сигареты, а Ренат тихонько попивал водочку и рассказывал младшим товарищам, об ужасах Чеченской войны. Так продолжалось до самого конца лета. Через несколько дней начинались занятия в школе и в колледже. Так гордо и авторитетно Дмитрий именовал свое производственное училище. Что же касается Рената, то и с ним все было ясно. 4 сентября он в качестве охранника устраивался в какую-то частную фирму. Сегодня они собрались пораньше чтобы, как следует отметить, последние кайфовые деньки. Понатащили из дому кто что мог. На шаткий столик, собранный из подручного материала, выложили свои запасы, а Ренат торжественно водрузил на него две бутылки водки и красивую бутыль рубинового вина. — Это для вас! — пояснил он удивленным товарищем. — Я не буду! — наотрез отказался Санька. — А у меня своей дури хватает! Многозначительно похлопал себе по карману Димка. «Да вы что, мужики, в такой-то день и не выпить!» Впервые начал наседать Ренат. «Диман, Санек, вы меня обижаете? Для кого я старался? Для кого тратил бабки на эту лабуду? Я же не предлагаю вам водяру. А это компот, кисляк. Смотрите сами. Девять-одиннадцать градусов». «Ладно, наливай». Глядя на его хмурую физиономию, сдались парни. «Только по пять капель» и ради того, чтобы ты не обижался. — Хоть так, — повеселел Ренат, и, выбив пробку, налил им граммов по двадцать. Себе же нахлюпал полный стакан водки и, помянув погибших пацанов, залпом его сушил. За ним последовали и подростки. Через час, когда Ренат осваивал вторую бутылку водки, в его мозгах словно что-то переключили, злой и побелевший, Он смотрел на ребят тяжелым взглядом и молчал. Только желваками играл, да скрипел зубами. И под его тяжелым взглядом парням стало неуютно и паршиво. Так паршиво, что захотелось немедленно отсюда исчезнуть. Натянуто улыбаясь, они начали медленно пятиться к выходу. — Стоять, козлы! Вскочив с места, бешено заорал одуревший Ренат. — Всем лечь напал, пол, морды вниз, жопа вверх! Сейчас я вас салаги недорезанные. Научу, как гембель языком сапоги ваксить. Не надо, Ренат! захныкал Дима, и, выполняя приказания, послушно улегся на грязное бетонное перекрытие. А тебя, щенка, это не касается? Так что ли? Значит, вы здесь учились, а мы там за вас кровью умывались. Замочу козлина! Выдернув из-за стола нож, он оскалился и медленно пошел на Сашку. Тот стоял спокойный и внешне равнодушный, только дрожащие ноздри выдавали крайнюю степень его напряжения. Рината он подсек в прыжке едва уловимое движение, и, озверевший давлетшин, пролетел головой вперед, таранил бом, ободренные стены дома. Оглушенный таким ударом, он тряпичной куклой сполз на пол, а глаза его, сфокусировавшись на кончике носа, вдруг поползли в разные стороны. Но Сашка увидел это только мельком, все его внимание было приковано к стенке, к той самой точке, где голова Рената проделала аккуратную, четырехугольную нишу. «Круглая голова человека не может оставлять прямоугольных дырок», категорично заключил он и, подобрав оброненный Ренатом нож, приступил к обследованию этого аномального явления. Постучав рукоятью эти уповдавленной части, Он услышал гулкий ответ и понял, что это кусок сухой штукатурки или плотного картона, чем-то утяжеленный изнутри. При помощи ножа он извлек его довольно быстро, и его предположения оправдались. На пол вывалилась пластина штукатурки с двумя прилипшими к ней кирпичами. Внутри образовавшейся дыры он увидел клиенчатый сверток и, долго не думая, тут же его извлек. Сверток оказался довольно объемным и чертовски тяжелым. «Что там?» — подал голос молчавший до сих пор Димка. «Откуда я знаю?» Недовольно посмотрев на трусливого товарища, буркнул Сашка. «Сейчас посмотрим. Что-то очень тяжелое. Может быть, мина?» — тревожно спросил Дима и тихонько попятился к выходу. «Ага, и заложено твоей прабабкой». Поставив кирпичи на место, презрительно осадил приятеля Сашка. Такую клеенку я только в кино видел. Ты как хочешь, а я пошел. Этого придурка я видеть больше не желаю. Он кивнул на захрапевшего вдруг пьяного Рената. И тебе тоже не советую. Оставив спящего, парни незаметно выскользнули из дома и, добравшись до первого перелеска, устроились в плотном кустарнике. Осмотревшись и не заприметив ничего подозрительного, Сашка вытащил из сумки таинственный пакет и перерезав шнур развернул клеенку перед ними оказался небольшой посылочный ящик сколоченный из почерневшей фанеры еще черти в какие времена просунув под крышку лезвия, сашка отодрал ее без всякого труда внутри находилось три сверта в первом оказалась целая куча столового серебра из второго выпал пистолет с двумя запасными обоймами а из третьего Он извлек металлическую шкатулку, которую тут же открыл. Открыл! Яхнул! В солнечном луче камни запели, заискрились таким неподражаемым, волшебным цветом, что он сразу понял, они настоящие. «Дай мне половину шкатулки и пистолет!» Торопливо протянул руку Дмитрий. «Иди в кусты и поменяй памперсы!» Зло, зыркнув на приятеля, посоветовал Сашка. «Тебе-то с твоим жидким стулом!» Только пистолета не хватает. Таких дел наворочаешь, что нас заметут через пару лет. А вот драгоценностей я тебе, пожалуй, отсыплю, но не столько, сколько ты просишь, а в два раза меньше. Это справедливо, потому как ты к моей находке не имеешь никакого отношения. И учти, Диман, драгоценности я тебе дарю исключительно за твое молчание. К тому же с одним обязательным условием. Прокуривать и просаживать ты их начнешь только после того, «Как сломают наш дом!» «Я поступлю таким же образом!» «И еще, Диман, сделай так, чтобы тебя я тоже больше не видел!» «Но почему, сынок «Потому что после сегодняшнего случая ты мне стал противен!» А дом продолжал стоять. Часть первая. Глава первая. Помочь поставить металлический памятник неведомой мне бабуле? Я согласился еще вчера вечером. Сегодня утром, когда не было еще и девяти, за мной заехал Макс и, не позволив даже позавтракать, усадил в машину. Кроме нас, в ней находился еще простенький памятник, покрытый серебряной краской. Его, как выяснилось, предстояло устанавливать нам двоим. По дороге на кладбище Ухов рассказал мне безрадостную историю жизни и смерти своей соседки Нины Петровны Скороходовой, Семь лет назад, когда я вселился в свою квартиру, Нина Петровна была еще шустрой, энергичной женщиной 60 лет от роду. Работала она библиотекарем и занимала двухкомнатную квартиру как раз под нами. Муж, который был старше ее на два десятка лет, скончался еще до нашего вселения, а 40-летний сынуля, периодически меняя тюряги на зоны, особенным вниманием мамку не баловал. Однако последние лет пять он, кажется, остепенился, познакомился с бобенкой и на правах мужа уехал жить к ней в деревню в Большие Ключи. Нина Петровна по этому поводу очень переживала, но в конце концов смирилась и зажила по-прежнему одиноко, а что из трухи было надо. Крохотной пенсии и мизерной зарплаты библиотекаря ей вполне хватало на еду и оплату квартиры. Беда, как это всегда бывает, подкралась неожиданно, ходила, суетилась, волновалась, и вдруг ее парализовала. Только на третий день ее коллеги забили тревогу, явились к ней домой и, безрезультатно протоптавшись у двери больше часа, обратились к соседям. Те вызвали милицию, взломали дверь и нашли Нину Петровну, лежащую посреди комнаты. Приехавшие врачи поставили неутешительный диагноз – инсульт. Наши бабоньки ее отмыли, оттерли и уложили на чистую кровать. Кроме патронажной сестры, за ней по очереди начали ухаживать все женщины подъезда. Козе понятно, что долго так продолжаться не могло. Нужно было либо искать сына, либо готовить нашу соседку в соответствующее место в дом престарелых. И тут неожиданно для всех старуха начала проявлять признаки активности. Сначала у нее заработала левая рука, потом восстановилась речь. А к началу лета она начала самостоятельно передвигаться по квартире. Больше того, в августе она стала выныривать на улицу и даже сама ходила за хлебом. Все мы относились к ней с большим уважением, и поэтому такой поворот дела вызвал у нас только положительные эмоции. Рано мы радовались. К концу лета, как снег на голову, явился ее сынок, Виктор Николаевич Скороходов. То ли Нина Петровна его вызвала, то ли он сам пронюхал о том, что матушка одной ногой стоит в могиле. Теперь об этом не узнаешь. Но как это выяснилось позже, та деревенская бабенка за его неадекватное поведение выставила Витюшу. Еще пару лет назад, и последнее время, болтался он между небом и землей. В общем, явился он в родной дом. Явился и первым делом выгнал всех сердобольных соседок за дверь, заявив, что он сам в состоянии ухаживать за матерью и сам лично скрасит ее последние дни. Поскольку квартиру Нина Петровна сразу же, как только стало возможным, приватизировала, то единственным и бесспорным ее хозяином после смерти матери автоматически становился сын. Засучив рукава и недолго думая, он взялся хозяйствовать. Надо отметить, что Нина Петровна жила хоть и небогато но ценные вещи, по словам соседок, у нее имелись. То ли от предков достались, то ли скороходов старшей с войны поднатаскал, не знаю. Но столовое серебро и кое-какой антиквариат в виде часов, украшений и бронзовых статуэток в доме водился. С него-то и начал непутевый сын. Когда в начале осени Нина Петровна заметила первую пропажу, у нее случился рецидив, и она во второй раз оказалась прикованной к постели. Однако на Витю это не произвело никакого впечатления. Он по-прежнему старательно и методично продолжал чистить дом. А когда закончились дорогие безделушки, он перешел к вещам более объемным. Первым делом он снес на базар телевизор, а когда вытаскивал напольные часы, ему навстречу попался я. Разговор у нас с ним состоялся короткий. Уже после двух затрещин он поволок часы назад в квартиру. Я-то, дурак, подумал, что мои воспитательные меры принесут должный результат, но глубоко ошибся. И отныне ведь начал пропивать содержимое собственной квартиры тайно по ночам, так чтобы не видели соседи Короче говоря, где-то в декабре он принялся уже из за личной вещи матери. Когда он вытащил очередной мешок с тряпками и загудел, Мы с женой и двумя соседками проникли в квартиру. То, что мы там увидели и унюхали, слабым не покажется. Из мебели оставался только кухонный стол. Пара табуреток, раскладушка и кровать, на которой страдала пролизованная Нина Петровна. Боже мой, что с ней стало? На вонючих загаженных простынях лежала мумия и левым плачущим глазом молча взирала на нас. Вероятно, он не кормил мать из чисто практических соображений, пометуя, что чем меньше она съест, тем меньше за ней убирать. Мне до сих пор непонятно, как она вообще выжила в этом аду. Макс замолчал, и мне показалось, что горло его свело судорога. — Иваныч, ты знаешь, достать меня довольно сложно. Всякое повидал, — продолжал Ухов. Но тут даже я не выдержал. Выскочил оттуда, как ошпаренный предоставив женщинам все решать самим. Молочины они все сделали как положено. Полдня отмывали, расчесывали несчастную, потом принесли чистое белье, выкинули грязный тюфяк, притащили новый матрас, простыни. Общими добрыми усилиями Нина Петровна приняла божеский вид. У меня же была одна задача — встретить этого подонка и как следует прочистить ему мозги. Однако ни в тот день, ни двумя днями позже мне это не удавалось, то ли он своей задницей чуял, что я его поджидаю, то ли забухал по-черному, не знаю. А позже меня захлестнули свои дела, и драма, происходившая этажом ниже, отошла на второй план. Тем более, что соседки вновь взялись обслуживать старуху, мыть, поить и кормить. А теперь главное. 18 декабря, примерно в 10 часов утра, соседка пришла кормить ее завтраком, однако кормить уже было некого, Нина Петровна скончалась. Как жила одна, так и померла в одиночестве, в отсутствии сына. Но на него-то мы надеялись меньше всего. Сами подсуетились, особенно наши женщины. Они ее и обмыли, они и обредили покойницу во все новое. Скинулись и купили гроб, а через агента похоронного бюро и могилку на новом кладбище на старом-то хоронить не стали, потому как толком никто не знал, где муж покоится, а поднимать старые документы дело хлопотное. В церковь тоже сходили. В общем, сделали все по-людски. Хоронить должны были двадцатого. В ночь с девятнадцатого на двадцатое я возвращался с дежурства под утро, в четыре с минутами. Иваныч, ты не поверишь, но на лестничной площадке перед дверью лежало обнаженное тело Нины Петровны. Представляешь, сын просто выкинул ее, как ненужную тряпку. Выкинул, но перед этим раздел. Снял все те вещи, что ей в последнюю дорогу справились соседи. Меня словно поленом по голове. Несколько секунд я стоял, переваривая увиденное, а потом вне себя от ярости начал колотить в дверь. Но никто не отзывался. Очевидно, мародер ушел сбывать добытое. Я позвонил соседке, и она, находясь в полном шоке от увиденного, открыла квартиру несчастной. В общем, одели мы покойницу в горять, а после обеда похоронили. Как водится, вернулись скромно помянуть. И что б ты думал? Этот подонок был уже дома и со стаканом на готове. Только тризна по матери спасла мерзавца от немедленной расправы. Вот такой дикий случай произошел в нашем подъезде. Закончил грустное повествование Макс. Гляди-ка, как по ГОСТ разросся. Поворачивая на крайнюю, последнюю аллею, удивленно добавил он. Еще совсем недавно тут чистое поле было. Растет город мертвых, не по дням, а по часам. «И не это страшно!» — оглядев кресты и памятники, поддержал я. «Старики всегда умирают. Таков закон небес. Хуже другое. Возрастной ценс этого города здорово помолодел. Ты посмотри, какого года рождения покойники! И молодые, и совсем олявки!» «О чем это говорит? Похоже, вымираем!» «За что боролись? На то и напоролись!» — проворчал Макс. «Так дядя Сэм захотел, а наши правители!» его с удовольствием поддержали, потому как выкладывал он зеленые, правда, в долг, да подбешенные проценты. А сколько ребят положили в Чечне, а сколько на иглу подсадили, а кто просто пустился во все тяжкие, захотев кайфовой житухи. Раскудахтался мир, только перья летят, кому от этого прок? Наши дебильные демократы, слезав в пенку реформ, скоро и сами лягут на похожем по Деткам их ним тоже наследство. Весьма сомнительная досталась. Не грохнут сегодня, так завтра обязательно. Полный маразм. Ладно, философ Хренов, вытряхивайся. Выходя из машины, прервал я мрачные рассуждения Ухова. Где тут твоя бабка покоится? А вон, она, могилка, на самом взгорке. Полста метров не будет. Показал он рукой на самый дальний ряд. Да ты, Иваныч, не суетись. Я эту железяку и сам допру. Просто помянуть Нину Петровну надо. Одному не гоже. Я тут поминально все приготовил. Все-таки 9 дней. За время последней оттепели снег стаял, съежился, и идти по проторенной тропинке даже с памятником было нетрудно, да и путь куро так. Только хлопотливые белки да гортанный крик воронья вспорывали кладбищенскую тишину и безмолвие. Расковыряв обледеневший нас, мы установили последнюю веху человеческой жизни. На соседней могилке за столиком Макс разложил традиционную поминальную закуску и все, что к ней положено. Пока я протирал стаканы и лущил яйца, он по трафарету на обелиске обозначил имя хозяйки суматохи, Нина Петровна Скороходова, вывел даты рождения и смерти. — Ну как, годится? — вполне довольный своим творчеством спросил Макс, отирая с пальца в черный лак. — Заслужила старуха, она мне чей зачитать носила. — А, впрочем, дело не в чейзе. Просто хорошая была бабуля. Наливай!